Беата, узнав, что ее жениха арестовали, сначала как-то сникла, растерялась, однако вскоре взяла себя в руки и заявила, что Салый больше ей не жених, правда не потому, что он арестован, а потому, что она любит Тибора, и добавила, что хотя многое и говорит против Салы, но инженер не повинен в убийстве. Она готова дать голову на отсечение. Эта убежденность Беаты Кюрти навела Шалго на мысль, что она знает о Сало и что-то такое, что наверняка доказала бы его алиби, хотя он и собирался убить Меннеля. Но что именно она знает? Беата заявила, что после... Всего происшедшего а они с Тибором остаются в Эмеди, несмотря на то, что им уже разрешили ехать куда угодно. Впрочем, майор Балент... Не был согласен с таким решением полковника Кары и на всякий случай приказал своим работникам держать биату и Тибора под наблюдением. И хотя эта мера пока не давала никаких результатов, Балент упорно стоял на своем. Шалго заблуждается, считая биату и Тибора непричастными к преступлению. Полковника Кару настораживало дерзкое, а даже циничное поведение Казмера, и в то же время он заметил, что порой молодой инженер впадал в непонятную нервозность. Полковник не верил, что в то время, как было совершено убийство, Казмер, по его словам, находился в пути между Будапештом и Эмедом. Связавшись с Домбой, Кара попросил его поговорить с Кальманом Борши. — Ученый наверняка знает Казмера Табори и, может быть, расскажет о нем что-нибудь важное. — Борши хорошо, — отозвался о Казмере. Сказал, что тот подает надежды стать настоящим ученым, и добавил, что считает подозрения полковника Кары необоснованными. А вот Фельмери чувствовал себя хуже всех. Ведь он дал Илонке обещание молчать. — А разве я имею право молчать в таком важном деле? — думал он. — Получается, что я укрываю преступника. Но тут перед ним возникало... Полное отчаяние лицо девушки, и ему начинало казаться, что он слышит ее слова «Я верю вам и надеюсь, что вы не станете злоупотреблять моей искренностью». И Фельмери видел для себя один только выход — как можно скорее найти убийцу. Снова и снова перебирая в памяти события, он вдруг пришел к выводу, что в показаниях допрашиваемых есть большие несоответствия. Как могло, например, случиться, что 19 июля вечером никто не видел Илонку и Казмера в ресторане, хотя девушка утверждает, что они там ужинали? И там же за ужином поссорились, после чего она выбежала из ресторана и умола случайно встретила с Меннелем. Если это так, то Илонку и машину Меннеля должен был бы увидеть Салый. И самое главное, куда направился Казмер из сада Худоков утром 20 июля? На эти вопросы лейтенант Как ни старался, не мог получить ответа. А Хубер? За ним ведется постоянное наблюдение, но пока ничего подозрительного не замечено. Известно, что он не выполнил указания Брауна и не вернулся в ФРГ, что подписание протоколов и соглашения по различным причинам затягивается. Хубер рано утром выходит на берег, проплывает несколько сот метров, потом загорает на пляже и не спеша, часам к десяти, возвращается в гостиницу. По дороге он покупает газеты, завтракает в ресторане, а потом запирается у себя в комнате. В понедельник он выезжал в балатон Фюрат.